Мы должны, сказал тогда верховный, организовать беспощадную борьбу со всеми дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникёрами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всём этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам. Уже через 3 дня После речи 3 июля 1941 года за распространение ложных слухов, возбуждавших тревогу среди населения, виновные стали караться по приговору военного трибунала тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет, если это действие по своему характеру не влекло за собой более тяжкого наказания. Последняя оговорка Начинавшееся с 10, неизменно сопровождало все указы военного времени и включало в себя возможность применения высшей меры наказания. То же самое относится и к весьма часто встречавшемуся обороту по законам военного времени. В частности, пленум Верховного суда СССР указал, что слухи антисоветского содержания квалифицируется как контрреволюционная агитация. Устанавливалась повышенная уголовная ответственность за нарушение законов о трудовых мобилизации, уклонение от трудовых повинностей в первые месяцы войны по рекомендациям пленума Верховного суда и нарком юста СССР. Рассматривалось судами с применением статей УК об особо опасных государственных преступлениях и наказывалось вплоть до расстрела. Вводились обязательные сверхурочные работы продолжительностью 1-3 часа в день, отменялись очередные и дополнительные отпуска. С 26 декабря 1941 года Самовольный уход с предприятий военной промышленности приравнивался к дезертирству, что влекло за собой лишение свободы от 5 до 8 лет. Невыработка минимум от трудодней или уклонение от мобилизации в сельское хозяйство карались исправительно трудовыми работами до 6 месяцев с содержанием четвёртой части оплаты трудодней или заработной платы в пользу колхоза, а уклонение от мобилизации в промышленность удваивало наказание. 23 сентября 1942 года действие этого закона Было распространено на территорию прифронтовой полосы. В апреле-мае 1943 года введено военное положение на всех без исключения железных дорогах, на воздушном, морском и речном транспорте. Все рабочие и служащие этих видов транспорта объявлялись мобилизованными и закреплёнными на период войны на своих местах. Уголовную ответственность они несли наравне с военнослужащими Красной армии. За незначительные проступки транспортники подлежали увольнению с работы, с направлением на фронт в штрафные роты. Руководство соответствующих наркомантов имело право наложение на нарушителей административного ареста сроком до 20 суток еще больше, чем в предвоенный период усиливалась ответственность за расхищение социалистической собственности. По становлению ГКО от 22 января 1942 года в дополнение к самым жестким мерам уголовной репрессии устанавливался пятикратный размер возмещения стоимости расхищенного или недостающего. Расширилось применение закона от 7 августа 1932 года. Так он использовался при разбирательстве дел о хищении хлеба, о растратах зерна, снегозащитных щитков на железных дорогах и полях, о незаконном получении продуктов и тому подобное.